Глава 13. Экономическое развитие и образование. Долгие качели. Рост, квалификация и неравенство. Процессы, которые я рассматривал до сих пор, не предоставляют никаких отчетливых доказательств мирного выравнивания. Ненасильственные земельные реформы, экономические спады и демократизация могут иногда иметь какой-то эффект, но не оказывают систематического влияния на неравенство. Существенные земельные реформы и отмена рабства обычно ассоциируются с насильственными действиями, что только подкрепляет основной тезис этой книги. Крупномасштабная миграция индивидов с низким доходом потенциально способна сократить неравенство в конкретной популяции. Например, предполагалось, что миграция в новый свет многих миллионов итальянцев в течение поколений перед Первой мировой способствовало стабилизации или даже снижению коэффициента джини дохода и верхних долей дохода в Италии во время повышавшей неравенства индустриализации. Перемещение такого рода служит демографическим механизмом выравнивания, схожим с пандемией, которая обсуждалась в главах 10 и 11, но более мягким. Но даже если эмиграция и служит одновременно и мирным, и эффективным механизмом, то для достижения ощутимого эффекта она должна происходить в широких масштабах и по меньшей мере для всех, кроме самых немногочисленных популяций. Это зависит от очень специфичных и исторически редких обстоятельств, самые известные из которых – огромный поток мигрантов в Соединенные Штаты между серединой XIX века и Первой мировой войной и в меньшей мере, начиная с 1980-х. Реальный итог может быть довольно сложным, зависящим от состава мигрирующих групп относительно популяции источника и от роли пересылок заработка. Из-за требуемых ресурсов и политики многих принимающих стран иммигранты в наше время часто происходят из более благополучных или более образованных слоев общества. Кроме того, любая оценка влияния миграции на неравенство будет неполной без анализа ее эффектов на принимающую популяцию. Так у нас остается то, что иногда считается одним из самых мощных средств компрессии. Экономическое развитие. С первого взгляда представление о том, что увеличение национального богатства сокращает неравномерное распределение доходов, кажется правдоподобным. В конце концов, в богатейших экономиках мира сегодня наблюдается гораздо меньший уровень неравенства, чем несколько поколений назад, а также в сравнении с менее развитыми странами. Но все не так просто. Как кажется, если бы у нас имелись более доступные данные для богатых нефтью государств, таких как страны Персидского залива, то мы бы, несомненно, наблюдали там более высокие уровни неравенства, особенно если учитывать иностранных резидентов. Таким образом, нам нужно оценить любые ассоциации между высоким среднедушевым ВВП и умеренным неравенством исключив экономическое развитие в сильной степени, зависящее от экспорта ресурсов. Но это затруднение меркнет по сравнению с проблемами, возникающими в силу того, что экономическое развитие богатых западных стран, а также таких стран, как Япония, Южная Корея и Тайвань, с относительно невысоким неравенством доходов, определялось крупными насильственными потрясениями первой половины XX века и экономико-политическими последствиями этих войн. Попросту говоря, хотя в настоящем времени эти общества богаты и одновременно имеют не особо высокий уровень неравенства, последний факт не обязательно проистекает из первого. Принимая во внимание суровый характер, Трансформационных потрясений и их многогранное влияние на общее социальное, политическое и экономическое развитие приходится признать, что вопрос о том, насколько уровень неравенства определяется экономическим ростом и среднедушевым производством как таковыми, становится довольно бессмысленным. Далее я буду рассматривать роль экономического развития в сокращении неравенства доходов двояким образом. Анализируя утверждение о том, что среднедушевой ВВП сам по себе систематически коррелирует с показателями неравенства, и рассматривая регионы мира, не вовлеченные в конфликты 1914-1945 годов, или до 1970-х годов, если считать коммунистической революцией в Азии. Точнее, не вовлеченные в конфликты в той степени, в какой в них были включены большинство богатых стран Запада и крупные регионы Азии. Африку, Ближний Восток и, прежде всего, Латинскую Америку. Классическая формулировка идеи о том, что неравенство доходов связано с экономическим развитием и обуславливается им, принадлежит экономисту, лауреату Нобелевской премии Саймону Кузнецу. В 1950-х годах Кузнец, первопроходец в области исследования неравенства доходов в Соединенных Штатах, предложил намеренно простую модель. Экономические достижения за пределами традиционного аграрного режима изначально повышают неравенство, когда средние доходы все чаще и, возможно, значительно более неравномерно распределяются в городах, чем в сельской местности. Урбанизация увеличивает долю городского населения и вес городского сектора национальной экономики, тем самым увеличивая разницу доходов, и заодно общее неравенство. Как только большинство населения переходит в неаграрный сектор, различия сокращаются, и этот процесс усиливается благодаря росту политической власти городских рабочих. Тот же фактор, в свою очередь, ограничивает разуравнивающий эффект более высоких размеров сбережений богатых посредством таких фискальных мер, как налогообложение, инфляция и контроль над оборотом капитала. В результате, выражая словами самого кузнеца, можно представить себе долгие качели в неравенстве, характерные для долгосрочной структуры доходов. Расширение на ранних стадиях экономического роста во время перехода от доиндустриальной к индустриальной цивилизации было самым стремительным. Затем разрыв на время стабилизировался, а на последних стадиях наблюдается сужение. Стоит отметить, что Кузнец придавал важное значение политическим факторам, особенно влияющим на общее неравенство доходов после налогообложения и отчислений, фискальным мерам и социальной политике, которые в сужении неравенства доходов должны были подчеркнуть нисходящую фазу долгих качелей, способствуя обращению тренда в долгосрочном расширении и сужении неравенства доходов. И все же в его модели даже этим фактором предшествуют логически обуславливающие экономические изменения. По этой причине Долгие качели неравенства доходов следует рассматривать как часть более широкого процесса экономического роста. Сам Кузнец смиренно характеризует свой вклад следующим образом. Возможно, 5% эмпирической информации и 95% спекуляций, отчасти затуманенных самообманом, ряд интуитивных выводов, требующих дальнейшего исследования. Однако эта модель впоследствии обрела широкое признание. Она стала популярной не только благодаря своему, как несколько язвительно выражается Пикетти, оптимистичному настрою и тому, что предлагала капиталистическим экономикам хорошие новости в разгар холодной войны, но и, из-за кажущегося хорошего соответствия растущему корпусу эмпирических данных из разных частей света, которые самому кузнецу были еще недоступны. Совокупность данных по разным странам, сопоставляющих среднедушевой ВВП и показатели неравенства, обычно коэффициент Джини распределения доходов как будто служит поразительным подтверждением предсказание кузнеца. Применяемая глобальным набором данных и выраженная в диаграмме эта процедура обычно дает перевернутую U-образную кривую. В странах с низким доходом, как правило, наблюдается меньший уровень неравенства, чем в странах со средним доходом. Тогда как в богатых странах неравенство вновь понижается. Эту центральную тенденцию для разных стран использовали как косвенное подтверждение теории, что по мере интенсивного экономического роста неравенство сначала повышается, а затем понижается. Так ожидается, что неравенство в идеальной экономике, переживающее экономическое развитие по мере взросления, должно следовать по этой перевернутой u образной кривой. Но все же этот подход – сопряжен со множеством серьезных проблем. Отдельного внимания заслуживает качество данных. Обзор, основанный на большом количестве наблюдений из разных стран мира, правдоподобный. Правдоподобны только если они сопоставляют данные с одинаковыми степенями точности и надежности. Далеко идущие выводы можно делать только на основе сравнимых данных по разным странам, что бывает далеко не всегда. Кроме того, что еще более существенно, наборы данных, охватывающие несколько стран, лишаются своей достоверности в силу макрорегиональных особенностей. Так, появление перевернутой У-образной кривой на диаграммах в большой степени является следствием исключительно высоких уровней неравенства в странах со средним доходом двух разных регионов мира – Латинской Америки и Южной Африки. Согласно обзору коэффициентов Gini 135 стран по состоянию, например, на 2005 год, латиноамериканские страны сильно сосредоточены в верхней части спектра неравенства. В то же время доля дохода богатейших 10% для Латинской Америки в среднем составляет 41,8 процента по сравнению со средними девять с половиной процента для всего остального мира. Если латинскую Америку и несколько других в высшей степени неравных стран Южной Африки ЮАР, Намибия и Ботсвана исключить или заменить стандартизированными региональными моделями, то перевернутая у кривая, с диаграмм, просто исчезнет. Это верно, независимо от того, измеряется неравенство коэффициентом джини или децилями высших доходов. Для большинства регионов мира страны, радикально различающиеся по среднедушевому доходу от южноафриканских и южноазиатских стран с низким доходом до стран Азии и Восточной Европы со средним доходом и развитых стран с высоким доходом часто группируются в диапазоне коэффициента Джини 0,35-0,45. Систематической зависимой от дохода кривой неравенства не существует. Отношение неравенства к среднедушевому ВВП в общем случае обусловлено разными факторами, особенно на высоком конце где такая страна с высоким уровнем неравенства, как Соединенные Штаты Америки, соседствует с Японией и европейскими странами с низким уровнем неравенства. Следовательно, единственным надежным способом документирования перемен с ростом среднедушевого ВВП становится анализ внутри отдельной страны. Одно из первых исследований многолетних данных предпринятая в 1998 году, не подтвердила тезис Кузнеца. В 40 и 49 исследуемых стран не было обнаружено заметной перевернутой У-образной зависимости между среднедушевым ВВП и изменением степени неравенства по мере экономического развития. В четырех из девяти оставшихся случаев данные указывали на другой сценарий. Противоположную У-образную зависимость, хотя аномалии данных в двух случаях заставляют подвергнуть этот вывод сомнению. Остаются три страны, демонстрирующие корреляцию в духе кузнеца между экономическим развитием и неравенством, одна из которых Тринидад и Табаго слишком мала, другие две Мексика и Филиппины. Следует отметить, что хотя временная шкала этого исследования коротковата для более или менее солидных выводов, доверие к тезису Кузнеца эти находки тоже не повышают. Проведенные с тех пор исследования долгосрочных изменений внутри отдельных стран также не предоставили ощутимых доказательств гипотетической корреляции. Лучший пример, имеющийся на настоящее время, это, похоже, Испания, где коэффициент Жини доходов с 1850 по 2000 год сначала вырос, а затем упал. Если откинуть резкие флуктуации 1940-х и 1950-х годов как последствия гражданской войны в Испании и установления режима Франко, о чем говорилось в главе 6 то можно наблюдать длительное повышение коэффициента джиньес около 0,3 в 1860-х годах, когда среднедушевое ВВП составлял примерно 1200 долларов в международных долларах 1990 года, до пика 0,5 с небольшим в конце 1910-х, когда среднедушевой ВВП составлял около 2000 долларов, и последующий спад до 0,3 с лишним к 1960 году, когда среднедушевой ВВП достиг 3000 долларов. И все это предположительно в результате постепенного перехода от фермерства к промышленности. Напротив, долгосрочные серии латиноамериканских стран, как мы увидим, обычно не демонстрируют никакой перевернутой u образной кривой, связанной с экономическим развитием. Что важнее, ранние примеры индустриализации также не демонстрируют никаких тенденций, ассоциируемых с поворотной точкой среднедушевого ВВП в 2000 долларов. Великобритания достигла этого уровня примерно в 1800 году, Соединенные Штаты Америки примерно в 1850, а Франция и Германия – 20 лет спустя. Ни в одной из этих стран неравенство доходов или богатства не начало уменьшаться, как и не упало заметно к тому времени, когда эти экономики достигли уровня в 3000 долларов с 1865 по 1907 год. Другое, более недавнее исследование было сосредоточено на зависимости между относительной долей аграрного населения и неравенством, имея целью проверить изначальную двухсекторную модель кузнеца. Опять же, данные не подтверждают предположительную корреляцию. Она не прослеживается ни между странами, ни в значительной степени внутри отдельных стран. Наконец, также мало выводов, поддерживающих предполагаемую связь между экономическим ростом и неравенством, мы получаем, сравнивая множественные серии внутри одной страны посредством непараметрической регрессии. Этот подход показывает, что развитие в разных странах очень сильно варьирует даже при сравнимых уровнях среднедушевого ВВП. Как развивающиеся, так и развитые страны демонстрируют значительную вариацию сроков и направлений изменения неравенства относительно экономического развития. В целом, несмотря на продолжающиеся попытки установить перевернутую У-кривую и обнаружить доказательства в ее пользу, Многочисленные данные говорят об отсутствии системного отношения между экономическим ростом и неравенством доходов, как это впервые предположил Кузнец 60 лет тому назад. Существует ли предсказуемая связь между экономическим развитием и неравенством? Ответ зависит от выбранной системы координат. Следует предусмотреть возможность существования множественных циклов кузнеца или хотя бы качелей, которые взаимодействуют с тестами, призванными исследовать отдельную кривую. В более широком масштабе вряд ли стоит сомневаться в том, что неравенство усиливает экономические переходы не только от аграрной к индустриальной системе, но и от индустриальной к постиндустриальной экономике услуг. Но что насчет выравнивания? Как я утверждаю в приложении, эффективное неравенство относительно максимальной теоретической возможной степени концентрации доходов в данном обществе не обязательно должно снижаться от того, что экономика становится богаче. Общепринятые показатели номинального неравенства – не слишком поддерживает концепцию его сокращения на определенных стадиях экономического развития. Гораздо более с долгосрочными историческими свидетельствами согласуется основная альтернатива то, что в отсутствии насильственных потрясений маловероятно, чтобы обусловленное переходами неравенство имело обратный ход. Другое распространенное мнение касается явления, известного как гонка образования и технологий. Технологические перемены создают спрос на определенные навыки. Если предложение отстает, различие в доходах или надбавки за квалификацию увеличивается. Если же предложение удовлетворяет спрос или опережает его, надбавки снижаются. Но при этом следует учитывать некоторые важные обстоятельства. Это отношение в основном влияет на трудовые доходы и в меньшей степени на доходы с капиталом. В обществах с высоким уровнем неравенства последних это обязательно приглушает и влияние взаимодействия между спросом и предложением определенного вида труда на общее неравенство. Более того, в ранние периоды важную роль могут играть другие ограничения помимо квалификации. Рабство и иные формы принудительного или полупринудительного труда могут искажать разницу в доходах. Факторы вроде этих могут объяснить, почему в досовременных обществах надбавки за квалификацию и неравенство не были систематически связаны. В некоторых частях Европы тенденции прослеживаются вглубь во времени до 14 столетия. Надбавки за квалификацию рухнули в ответ на черную смерть, когда реальные заработные платы неквалифицированных рабочих выросли, как я уже говорил в главе 10. -й. В центральной и южной европе они снова выросли после восстановления популяции, тогда как в западной европе оставались низкими, и довольно стабильными до конца XIX века. Последний случай необычен и, похоже, обусловлен отчасти гибким предложением квалифицированного труда, а отчасти ростом продуктивности в аграрном секторе, помогающим поддерживать уровень заработных плат за неквалифицированный труд. Все это происходило благодаря улучшенной интеграции рынка труда. Тем не менее, хотя в конце Средневековья надбавки на квалификацию падали одновременно с общим выравниванием доходов, впоследствии отношение между этими двумя переменными не было таким уж прямым. Стабильные надбавки за квалификацию с 1400 по 1900 год не отражались в стабильности неравноправия. Чем более развивалась экономика, И чем лучше функционировал рынок труда, тем более надбавки за квалификацию способствовали общему неравенству доходов. Нужно задать вопрос, до какой степени механизмы, регулирующие предложение квалификации, в первую очередь образования, сами оформлялись под действием подспудно действовавших факторов? Массовое образование, следствие развития современных западных государств, Это процесс, ассоциируемый с экономическим ростом, но также обуславливаемый и конкуренцией между государствами. В частности, постоянное взаимодействие спроса и предложения образования чувствительно к разовым насильственным потрясениям. Это хорошо проиллюстрировать на примере эволюции надбавок за квалификацию в Соединенных Штатах Америки с конца XIX века. Пропорция специалистов среди представителей физического труда в 1929 году была ниже, чем в 1907. По большей части это снижение было сконцентрировано в конце 1910-х. В четырех из пяти видов занятий, о которых у нас имеются данные, общее сокращение за этот двадцати период произошло с 1916. 1920 год, в то время как Первая мировая война подняла относительный спрос на неквалифицированных рабочих и переоформила распределение заработных плат работников физического труда. Также этому резкому и мощному выравниванию способствовали инфляция военного времени и снижение иммиграционных потоков. Соотношение доходов белых и синих воротничков следовало тому же образцу. Опять же, основная часть общего снижения с 1890 по 1940 год произошла всего за несколько лет, с 1915 по начало 1920. х Вторая компрессия заработных плат задокументирована для 1940 годов. Вторая мировая война снова создала большой спрос на неквалифицированный труд, инфляцию и растущие государственные интервенции на рынок труда. Это привело к снижению пропорций верхних и нижних зарплат для всех рабочих мужчин и сократило разрыв в заработной плате между рабочими с полным средним образованием и образованием уровня колледжа. Доход с образования резко упал с 1939 по 1949 год как для выпускников средней школы по сравнению с рабочими с девятью классами образования, так и для выпускников колледжа по сравнению с выпускниками средней школы. Хотя принятый под влиянием войны закон о льготах военнослужащих впоследствии также усилил давление в сторону выравнивания, Даже облегчение доступа к колледжу не могло помешать частичному восстановлению 1950-х годов. Резкие спады конца 1910-х и 1940-х — единственные подобные изменения такого масштаба. Несмотря на то, что продолжающееся увеличение образовательных возможностей сдерживало различия в заработных платах рабочих разных квалификаций вплоть до подъема 1980-х. Реальное выравнивание было ограничено относительно короткими периодами, в которых страна переживала насильственные потрясения, вызванные войной. Если объединить интеллектуальные и профессиональные возможности с социальной ответственностью, то можно многое изменить. Выравнивание без потрясений? Теперь я перехожу ко второй своей стратегии выявления выравнивающих экономических сил, заключающейся в том, чтобы отыскать примеры снижения неравенства в странах которые не были непосредственно затронуты насильственными потрясениями 1914-1945 годов и их последствиями на протяжении следующего поколения, и которые также избежали революционных трансформаций. Для большей части мира этот подход дает мало убедительных подтверждений выравнивания мирными средствами. Начиная с 1980-х годов, в западных странах, как правило, наблюдались лишь кратковременные снижения неравенства. Снижение коэффициентов джинни рыночного дохода в Португалии и Швейцарии в конце 1990-х противоречит информации о верхних долях доходов. Постсоветские страны лишь частично оправились от всплеска неравенства после 1989 или 1991 годов, приведших к огромному увеличению бедности. В очень крупных странах, таких как Китай и Индия, и в плотно населенных, таких как Пакистан и Вьетнам, наблюдалось увеличение неравенства. На одни лишь эти четыре страны, Приходится около 40% населения всего мира. Снижения в этом регионе, такие как в Таиланде, были малочисленными и кратковременными. Что касается Ближнего Востока, то Египет, как сообщается, переживал снижение неравенства в 1980-х и еще раз в 2000-х, но наиболее недавние исследования подчеркивают недостаток данных. Наиболее вероятным сценарием для этой страны могут оказаться умеренные флуктуации после вызванного реформами снижения 1950-х и 1960-х годов. Другие примеры – Иран в 1990-х и особенно в 2000-х, и Турция в 2000-х. В Израиле… Неравенство располагаемого дохода повышалось даже при относительно стабильном неравенстве рыночного дохода, что довольно странно, поскольку говорит о регрессивном перераспределении. Африка южнее Сахары иногда рассматривается как основная сцена мирного выравнивания доходов в первом десятилетии текущего столетия. И все же такое впечатление покоится на шатком основании. Для всех 28 стран, кроме одной, для которых имеются стандартные коэффициенты джини дохода на этот период, лежащие в основе их данные, скудны, и погрешность обычно очень велика. В Южноафриканской республике же, для которой единственно имеется высококачественная информация, степень неравенства почти не менялась и оставалась очень высокой. Никаких значимых тенденций не наблюдается в 13 из 27 других стран, а в пяти оставшихся неравенство на самом деле выросло. И только в 10 из 28 стран наблюдалось снижение, но на их долю приходится всего лишь одна пятая населения всей выборки. Более того, Интервалы доверия для коэффициентов Джини, как правило, очень широкие. При уровне доверия 95% они дают среднее значение около 12 пунктов, располагаясь в основном между 9 и 13 пунктами. Во многих случаях эти погрешности превышают масштаб подразумеваемых изменений неравенства. В таких обстоятельствах Трудно, если вообще возможно, определить все общие тенденции, хотя некоторые страны этого региона вполне могли пережить в последние годы какое-то мирное выравнивание. Здесь просто не имеется достаточно надежных доказательств для более общих выводов о характере, степени и продолжительности такого развития. Остается крупнейший и лучше всего документированный случай. Латинская Америка. Большинство стран этого региона, для которых имеются данные, демонстрируют значительное сокращение неравенства доходов с начала этого столетия. Это хорошая причина рассмотреть Латинскую Америку подробнее. Что касается факторов насильственного выравнивания, обсуждаемых в предыдущих главах, то весь этот регион – представляет собой ближайшую, хотя во многих отношениях и не такую уж близкую, аналогию Старого Света и Северной Америки для гипотетических построений, какую только можно найти на планете. С очень редкими исключениями, не затронутой глубочайшими насильственными потрясениями, такими как война с массовой мобилизацией и трансформационной революции. Латинская Америка позволяет нам исследовать эволюцию неравенства в более отделенной от внешних условий среде. Некоторые ряды косвенных данных и современной реконструкции уходят вглубь истории на несколько столетий. Надежные коэффициенты Джини часто доступны только начиная с 1970-х годов, когда больше стран стало проводить исследования, и они значительно улучшились по качеству, начиная с 1990-х. Таким образом, к выводам, сделанным в отношении более ранних периодов, следует относиться с изрядной долей сомнения. Но даже в таком случае возможно проследить долгосрочную эволюцию латиноамериканского неравенства, по крайней мере, в общих чертах. Первая эпоха глобализации поддерживала экономический рост 1870-1920-х годов, ориентированный на экспорт природного сырья и минералов в переживавший индустриализацию западные страны. Этот процесс приносил непропорционально большую выгоду элитам и повышал неравенство. Ориентированная на экспорт развития впервые замедлилось во время Первой мировой войны с понижением европейского спроса и остановилась во время Великой депрессии, разразившейся в Соединенных Штатах с 1929 года. Вторая мировая война еще более ограничила, по крайней мере, некоторые формы торговли. Годы с 1914 по 1945 характеризуется как переходный период с замедлением развития. В шести задокументированных странах в этот период неравенство доходов, взвешенное для популяции, продолжало расти с 0,377 в 1913 до 0,428 в 1938 году. Хотя Латинская Америка и принимала минимальное непосредственное участие в войнах, она, тем не менее, подвергалась последствиям насильственных и макроэкономических потрясений, происходивших за пределами региона. Одни из самых существенных последствий – перерывы в торговле и приток различных идеологий. Эти потрясения к концу первой фазы глобализации – привели к упадку экономического либерализма и повороту в сторону государственного регулирования. В последующие десятилетия латиноамериканские правительства приспосабливались к глобальным тенденциям, развивая промышленные мощности, ориентированные преимущества на внутренний рынок и полагаясь на протекционистские меры для облегчения развития в этом направлении. В конечном итоге они возродили экономический рост и оставили свой след в распределении доходов. Результаты сильно различались по странам. В более развитых экономиках этот рост поощрял развитие среднего класса и городского сектора, повышал долю белых воротничков в получающие заработную плату трудовой силе. Эти изменения иногда сопровождались и усиливались перераспределительными и ориентированными на социальное обеспечение политическими мерами. Значительную роль играло и внешнее влияние. Так, например, на систему социального страхования повлиял британский отчет Бевериджа 1942 года. Большое воздействие на схемы социального обеспечения в Южной Америке имели и другие послевоенные западные программы. Неравенство это затрагивало несколькими способами. Разброс доходов иногда сокращался, как в Аргентине и, возможно, в Чили. Иногда он рос, заметнее всего, в Бразилии. А в других странах он сначала увеличился, а затем сократился, как в Мексике, Перу, Колумбии и Венесуэле где большое количество неквалифицированных рабочих рук и высокий спрос на квалифицированных рабочих подстегивал неравенство, пока давление этих факторов не снизилось в 1960-х и 1970-х годах. Хотя обычно в литературе часто упоминается общее движение к большему равенству, Взвешенные относительно популяции коэффициенты Джини говорят о другом, особенно если сосредоточиться на чистых результатах за долгие периоды. Среди шести стран данные о которых доходят до 1938 неравенство с этого года и до 1970 увеличилось во всех, кроме одной, А взвешенный относительно популяции коэффициент Джини, соответственно, вырос с 0,464 тысяч до 0,548 тысяч. В большей выборке из 15 стран неравенство доходов с 1950 по 1970 год выросло в 13 из них относительно умеренно. В общем с 0, 506 тысячных до тысячных, что довольно высоко по международным меркам. Что примечательно, в двух из трех стран, в которых неравенство в целом уменьшилось, эти улучшения ярче всего выражены в 1950-е годы. В Аргентине они приходятся на период правления Хуана Перона с его упором на государственное вмешательство и перераспределение, а в Гватемале они происходили одновременно с кровавой гражданской войной и после нее. Таким образом, главным кандидатом на мирное выравнивание посредством экономического развития остается Венесуэла. Возможно, в компании с Чили, если согласиться с альтернативными оценками, предполагающими выравнивание с 1930 по 1970 год, обусловленное экономическими и мирными политическими изменениями. Государственное заимствование для поддержки протекционистской политики и национализации промышленности в 1970-х годах привели к долговым кризисам 1980-х, известным как потерянное десятилетие, во время которого экономический рост остановился и увеличилась бедность. Это, в свою очередь, подтолкнуло экономическую либерализацию, открывшую региональные экономики и ускорившую их интеграцию в глобальные рынки. Что касается неравенства, то результаты значительно различались по странам, тогда как в целом в 1980-х и 1990-х годах регион переживал умеренное увеличение взвешенного по популяции коэффициента джини немногим более чем на 2% пункта в десятилетие, достигшее пика примерно в 2002 году. Все это показывает, что неравенство доходов в Латинской Америке повышалось при широком разнообразии экономических условий. При обусловленном экспортном росте, при государственных индустриализации и протекционизме, при экономической стагнации и при либерализации. В четырех странах, для которых доступны самые долгие серии данных, Взвешенные по популяции коэффициенты Джини поднялись с нуля целых тысячных в 1870 году до нуля целых в 1990 Для шести стран с нуля целых тысячных в 1913 году до нуля целых тысячных в 1990 И для пятнадцати с 0,506 тысячных в 1950 году до 0,537 тысячных в 1990. Хотя эта картина преуменьшает местные вариации и принижает общий размах, и хотя точные показатели часто остаются неизвестными, долгосрочная тенденция вполне ясна. Если где-то и можно найти прогресс – что он ограничен небольшим снижением темпов роста неравенства во второй половине XX века. Отдельные случаи выравнивания были недолгими и ограничивались периодами экономического упадка, вызванного иностранными макроэкономическими кризисами сначала в Великобритании, а затем в Соединенных Штатах Америки в 1900-х и 1930-х годах и, наконец, глубокой рецессией 1980-х, обусловленной как внутренними, так и международными факторами. Последнее на данный момент фазы эволюции латиноамериканского неравенства доходов началась вскоре после 2000 -го года. Возможно, впервые за всю письменную историю человечества неравенство снизилось в регионе в целом. В 14 из 17 стран для которых имеются надежные данные коэффициенты Джини дохода в 2010 году были ниже, чем в 2000м. Единственные документированные исключения: Коста-Рика, Гондурас и, возможно, Гватемала. Для остальных 14 стран средний коэффициент Джини рыночного дохода упал с 0,51 до 0, 457 тысячных, а средний коэффициент ЖИНИ располагаемого дохода с 0,49 до 0,439 тысячных, или более чем на 5 пунктов для каждого показателя. Такая компрессия, конечно, впечатляет как по масштабу, так и по географическому размаху, но ее нужно рассматривать в надлежащей перспективе. Она снизила неравенство рыночного дохода с уровня, типичного для Индии, в высшей степени неравного общества, до уровня, приближающегося к уровню Соединенных Штатов Америки, тогда как падение совокупного неравенства, опустила Латинскую Америку с высот Китая и Индии до уровня все еще на 7 пунктов, превышающего уровень соединенных штатов америки неоспоримого чемпиона среди западных стран таким образом не следует преувеличивать эффект этих изменений на крайне неравномерное распределение доходов в латинской америке ухудшает картину тот факт что начиная с 2010 года тренд на понижение, сохранился лишь в половине стран, о которых у нас имеются данные – в Аргентине, Боливии, Доминиканской республике, Эквадоре, Сальвадоре, Уругвае и Венесуэле. За эти годы неравенство осталось относительно стабильным в Бразилии, Чили, Гватемале, Панаме и Перу и начало снова повышаться в Мексике, Парагвае и, возможно, в Гондурасе, для которого данные скудны. Коста-Рика всегда противоречила региональному тренду легким повышениям неравенства, начиная с 1980-х годов. Все это порождает серьезные вопросы по поводу причин и устойчивости выравнивания первого десятилетия этого века. Не является ли оно краткосрочным процессом, исчерпавшим свою силу? Невозможно в духе кузнеца объяснить такое выравнивание результатом давления на неравенство, возникшего после того, как регион прошел некую точку поворота в развитии, при которой экономики стали достаточно богатыми, чтобы увеличившиеся доходы в них стали распределяться более равномерно. В 2000 году среднедушевой ВВП в 14 странах с уменьшающимся уровнем неравенства отличался всем в целых и 60 раза между самой богатой и самой бедной страной Аргентиной и Боливией соответственно. Разброс внутри этого широкого диапазона был довольно равномерным, хотя и с перекосом к нижнему краю. Средний ВВП на душу населения составлял от 1000 до 2000 долларов Соединенных Штатов Америки в пяти странах, от 2000 до 4000 долларов Соединенных Штатов Америки в других пяти странах и от 5000 до 8000 в оставшихся четырех. Одно лишь это исключает возможность, что синхронизация наблюдаемого в течение десятилетий уровня связана с уровнем экономического развития как таковым. Формальные тесты подтвердили, что, несмотря на уверенный экономический рост этих лет, модель Кузнеца не может по большей части объяснить наблюдаемое снижение. Недавние исследования определили несколько причин этого процесса. Снижение надбавок за квалификацию и сильный иностранный спрос – сжавший неравенство рыночного дохода тем, что сократил разрыв в доходах по секторам, восстановление от более ранних, увеличивших неравенство и обострившей бедность макроэкономических кризисов и перераспределительный эффект некоторых правительственных мер по выравниванию располагаемого дохода. По крайней мере, в теории первый из этих факторов кажется многообещающим кандидатом на роль мирного средства длительного выравнивания. Рыночные реформы 1990-х годов сопровождались расширением системы образования, которая с тех пор продолжалась и увеличила предложение квалифицированных работников, что, в свою очередь, снизило надбавки за среднее образование и профессиональную квалификацию, а в целом и совокупное неравенство трудового дохода. Нет единого ответа на вопрос, произошло ли такое сокращение надбавок за квалификацию в результате повышения предложения или уменьшения спроса. В некоторых странах надбавки сокращались в ответ на ослабление спроса, как в Аргентине, что заставляет усомниться в дальнейших перспективах экономического роста. В Сальвадоре и Никарагуа неравенство снизилось, потому что реальные, а не просто относительные, заработки работников со средним и высшим или специальным образованием снизились из-за ослабевшего спроса. Особенно вызывает беспокойство пример Сальвадора. Реальные заработные платы упали для всех уровней образования, но больше для работников с более высоким образованием. Это служит напоминанием о том, что выравнивание не всегда происходит в результате благоприятного экономического развития. В некоторых случаях распределительное улучшение за счет падения надбавок за квалификацию досталось высокой ценой. Поразительной находкой стало то, что сейчас образование в Боливии настолько мало ценится, что надбавки за квалификацию работников, имеющих высшее или среднее специальное образование по сравнению с теми, кто закончил только начальную школу, равны нулю. Это указывает на альтернативную или, по меньшей мере, дополнительную причину сокращения надбавок за образование с улучшением доступа к образованию выше начального уровня, качество образования могло ухудшиться, а требования рынка преподавания и труда могут не удовлетворяться. Такой пессимистический вывод отчасти поддерживается доказательствами отрицательного оборота высокого образования в Перу и Чили вследствие ухудшения качества преподавания и несоответствия системы среднего образования спросу на работников. Другие экономические факторы были еще более неустойчивыми. Высокий международный спрос на сырье Помог сельским работникам сократить разрыв с городскими рабочими, но с тех пор он снова возрос. Некоторое выравнивание с 2002 года происходило только в силу восстановления после предыдущего временного подъема неравенства, вызванного экономическим кризисом. Наилучший известный пример – Аргентина, где массивный экономический спад. 1998-2002 годов привел к обеднению большого количества населения. С тех пор уверенный экономический подъем вместе со сдвигом в низкоквалифицированный и трудозатратный сектор сократил требования квалифицированных рабочих и понизил надбавки за квалификацию. В результате непропорционально выиграло менее зажиточная половина населения. Такой же эффект произвели сильная юнионизация и увеличение государственных выплат. Схожее восстановление с некоторым уменьшением неравенства происходило и в Колумбии, Эквадоре, Уругвае и Венесуэле. Согласно одной оценке, если исключить выравнивающее действие восстановления после кризиса – то среднее сокращение неравенства в первой половине двухтысячных было бы довольно умеренным порядка одного пункта коэффициента Джини. В целом, затихание неблагоприятных краткосрочных последствий либерализации 1990-х годов оказало некоторое влияние. Сильный экономический рост, в среднем на 4% в год в реальном отношении или вдвое превышающий рост предыдущих десятилетий, увеличил занятость, но на его долю, по оценкам, приходится лишь небольшая часть наблюдаемых изменений в неравенстве. Более того, эти благоприятные условия уже неприменимы, поскольку ежегодный рост ВВП региона последовательно снижался на протяжении пяти лет после 2010 года с 6% в 2010 до предполагаемых 0,9% в 2015. Ко времени написания этой книги Бразилия на тот момент крупнейшая экономика региона, как утверждалось, переживала худший спад после Великой депрессии все это заставляет усомниться в дальнейшем выравнивании. И, наконец, значительное внимание публики привлекли растущие государственные выплаты, призванные сократить неравенство располагаемого дохода. В Бразилии, например, где на долю изменений в размере, охвате и распределении социальных выплат приходится около половины снижения неравенства в первом десятилетии этого века, программа «Болса. Фамилия» затронула 11 миллионов бедных семей. Тем не менее, по сравнению с развитыми странами, общий масштаб перераспределительных государственных мер в Латинской Америке остается очень небольшим. Да, из-за наличия огромного числа бедных домохозяйств Даже относительно скромные выплаты порядка нескольких десятых процентного пункта ВВП оказывают большое влияние на жизнь многих людей и приводят к выравнивающему эффекту. Но в Западной Европе совокупный доход, как правило, значительно отличается от располагаемого дохода, тогда как в Латинской Америке они едва ли не равны друг другу. Тут задействовано множество причин. Объем налоговых платежей относительно ВВП по международным стандартам низок и особенно низки налоги с дохода. В то же время процветает уклонение от налогов, отчасти вследствие недоверия правительству и отчасти из-за огромного размера неформального сектора. В целом для региона средний уровень налоговых послаблений примерно вдвое больше среднего ВВП на душу населения, а в некоторых странах прогрессивные ставки применяются только к очень высоким доходам. Таким образом, отсутствие государственных поступлений серьезно ограничивает потенциал государственных выплат. Осложняет ситуацию еще и то, что некоторые схемы социального обеспечения способствуют совокупному неравенству. Пенсии и пособия по безработице предоставляют непропорциональную выгоду находящимся в верхнем квинтиле распределения доходов в основном городским рабочим с формальной занятостью и дискриминируют сельское население и тех, кто занят в неформальном секторе. В этом смысле только непосредственные денежные переводы отличаются тем, что поддерживают в основном находящихся в нижней половине распределения доходов. Но они могут это делать только в той степени, в какой их не сдерживают ограничения поступлений и расходы на более регрессивные формы социального обеспечения. Так почему же фискальное перераспределение в Латинской Америке Настолько слабая. Этот вопрос возвращает нас к центральной теме книги – трансформационной мощи насильственных потрясений. Как мы видели, прогрессивные фискальные системы Запада прочно укоренены в двух мировых войнах, точно так же, как системы перераспределения при коммунистических режимах были следствием насильственных процессов экономическое развитие же напротив не очень полезный индикатор степени фискального распределения в 1950 году когда западные страны и япония усердно облагали налогами богатых и создавали обширные системы социального обеспечения вВп на душу населения в международных долларах 1990 года варьировал от тысяч до семи тысяч долларов В Германии, Франции, Нидерландах, Швеции, Великобритании и Канаде. Был ближе к 2000 долларов в Японии и даже в Соединенных Штатах Америки не превышал значительно западноевропейский уровень. Эти показатели примерно соответствуют показателям ведущих латиноамериканских экономик, таких как Аргентина и Венесуэла, даже на тот момент и еще большему числу латиноамериканских стран сегодня. В 2010 году эквивалент среднего ВВП на душу населения в восьми самых развитых странах региона составлял 7800 долларов, а в гораздо большей выборке в среднем 6800 долларов. По такому показателю на долю среднего аргентинца, чилийца и уругвайца в 1950 году приходится даже больше, чем на долю среднего американца. Это доказывает, что фискальные ограничения латиноамериканских стран не обусловлены экономическими показателями. Во всем мире неотъемлемыми условиями расширения фискальных систем были насильственные потрясения не только в первой половине XX века, но и на протяжении столетий и даже тысячелетий. В латиноамериканской истории на протяжении последних двух столетий кровавые войны между государствами и трансформационные революции играли довольно малую роль. Это помогает понять, каким образом почти по всему региону сохранялись высокие уровни неравенства. Для этого феномена предлагались различные объяснения, в основном пагубное влияние расизма и колониальных институтов принудительного труда и рабства, а также распространенные кумовство, коррупция и олигархическая власть. Но все же то, что не происходило может оказаться таким же, если не более важным фактором в объяснении различий даже в самом масштабе неравенства между Латинской Америкой и большинством других частей света. С такой точки зрения крайне маловероятно, что вообще возможны какие-то крупные прорывы в выравнивании доходов. Выравнивание, происходившее в Латинской Америке в первые годы текущего столетия, во многом объясняется политическими решениями по поводу государственных расходов на образование, иностранных инвестиций, налоговых поступлений и социальных выплат. Более чистые экономические факторы, действовавшие в форме благоприятных международных условий и восстановления после предыдущих кризисов, оказались менее долгосрочными. С ослаблением восстановления и снижением внешнего спроса дальнейшее выравнивание потребовало бы более агрессивной фискальной реорганизации с целью улучшения образования, причем следует учесть, что уменьшение надбавок за квалификацию вследствие снижения спроса или неудовлетворительного образования имеет довольно противоречивую ценность и расширение социальных выплат. Пока рано делать вывод о том, продолжится или во многих случаях скорее возобновится ли начавшийся более десятилетия назад процесс выравнивания. Мы сможем лучше понять, Насколько устойчив этот тренд лет через 5-10. Мой вывод состоит в том, что Латинская Америка предлагает весьма ограниченные доказательства мирного снижения неравенства и, по крайней мере, на текущий момент никаких доказательств продолжительности и значительного масштаба выравнивания в отсутствии насильственных потрясений. За последние 150 лет фазы растущего неравенства перемежались эпизодическими откатами, связанными с внешними факторами, такими как западные макроэкономические кризисы и в некоторых случаях агрессивная или насильственная политика. И хотя трудно не согласиться с президентом Боливии Эво Моралесом в том, что если объединить интеллектуальные и профессиональные возможности с социальной ответственностью, то можно многое изменить, история Латинской Америки не дает почти ничего, что могло бы усомниться в главенствующей роли насильственных потрясений для выравнивания. Более того... Не удается и доказать, что какая-либо сила из рассматриваемых в данной предыдущей главах способна оказать последовательный эффект на снижение материального неравенства. Это верно в отношении мирных, земельных и долговых реформ, экономических кризисов, демократизации и экономического роста. Общее между ними то, что они иногда смягчают неравенство, а иногда нет. Вкратце говоря, в их последствиях нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало общую тенденцию. Да, современное историческое развитие действительно повысило важность человеческого капитала относительно физического, И поскольку неравенство в распределении человеческого капитала представляет собой в основном функцию доступа к образованию, то выравнивающие политики относительно последнего, могут казаться особенно многообещающими, но при этом даже хотя инвестиции в образование посредством своего эффекта на разницу зарплат и могут служить действенным механизмом ненасильственного выравнивания. Исторически они были переплетены с другими, менее мирными процессами. Задокументированные колебания американских надбавок за квалификацию в 20 веке снова подчеркивает влияние войны на социальную политику и экономические тенденции. Как уже говорилось в главе пятой, то же самое во многом относится и к юнионизации. Перераспределительные фискальные и социальные политики – действительно сокращают неравенство располагаемого дохода, но их масштаб и структура, также как правило, зависят от насильственных потрясений и их долгосрочных последствий. Об этой фундаментальной связи напоминает нам контраст между неравенством Запада и Восточной Азии с одной стороны и условиями в Латинской Америке с другой. Даже после обзора альтернативных способов сокращения неравенства никуда не деться от того факта, что насилие, реальное или потенциальное, издавна служило критическим катализатором выравнивающих политических мер.